Глава 54. Не знаю толком, что я ожидаю увидеть, наверное, нечто невероятное после полёта среди звёзд. Но в итоге передо мной совсем обычный пейзаж. Правда, он расположен в срединном мире, в котором я раньше никогда не бывала. Добираясь до дракона, я пользовалась исключительно горными тропами. Сейчас же передо мной раскинулся большой город, красивый, надо сказать. После полёта и разочарована, да? проницательно, то ли спрашивает, то ли утверждает серебряный. Это вполне объяснимо. Подобный эффект довольно распространён с непривычки. Первое время мне было невероятно тоскливо возвращаться в свой серый замок после великолепия небесных красок. Да нет, нет. Пытаюсь спорить, часто моргая. Нужно просто прийти в себя. Хотя ты прав. Умом я понимаю, что город внизу чудеснее из когда-либо виденных мною. Это даже на таком расстоянии понятно. Но глаза мои всё равно стремятся к небу. Опасная у тебя работа. Так можно и сгореть на ней, не замечая побочного эффекта. «Верно», — дракон кивает. «Потому не все могут её выполнять». «Но ты ж у нас избранный», — теперь усмехаюсь я. «Тебе любая задача по плечу». «А это мы узнаем в конце этого дня», — обворожительно улыбается Адам. У меня, наоборот, схлынивает краска от лица при упоминании ритуала. Я имел в виду не ночь, а именно день. Он хмурится. Хотел сказать: "Проверим, посильна ли мне задача по завоеванию твоего сердца". Не сразу, но ивы слова достигают моего мозга. Пытаюсь расслабиться, но получается довольно плохо. Пока что ты не на высоте. Наконец произношу, вздёрнув нос и отвернувшись: "Так что советую не расслабляться". "Слушаюсь, моя госпожа", серебряный шутливо салютует мне Снова берёт в вахапку без предупреждения и взлетает. Под нами проплывает лес, а за ним поле. Основное, что бросается в глаза это цвета. Они насыщеннее и ярче, нежели в моём родном нижнем мире. Но ну, а высший драконов и вовсе лишён обилия красок. Там основная красота совсем не в природе. На месте твоих невест никуда бы отсюда не уезжала, подумать только, променять идеальный край на твою безжизненную пустыню. Делюсь своими мыслями. Я уже чувствую себя гораздо увереннее во время полёта, высота практически не смущает, а ветер даже бодрит. Да и дракону я безоговорочно доверяю сохранность собственного тела. И дело здесь не только в нашей связи, но и в его обращении со мной. Они не мои невесты. Так, Массовка, для тебя, отвечает бесстрастно дракон, а я невольно обращаю внимание на его крылья, раскинувшиеся за спиной. Пока мы летели рядом со звёздами, я как-то не обращала внимания на облик самого дракона, да и окружающий свет отвлекал, не давал сосредоточиться и выделить что-то менее яркое. Теперь же, под привычным голубым небом, крылья дракона естественным образом притягивают к себе взгляд. Они серебряные, как и он сам в полном преображении. Однако, что примечательно, в данный момент я нахожусь в руках человека, а не огромного ящера. И у этого человека есть два огромных крыла, способных закрыть приличную часть небосвода. Очень необычное сочетание. Я несомненно прекрасен, Жанн, но впереди главная башня города. На неё стоит взглянуть с высоты полёта, а то нам скоро снижаться, произносит флегматично Адам. Я лишь улыбаюсь на его фразу и перевожу взгляд вперёд. Действительно, срединный город вблизи представляет собой зрелище ещё более впечатляющее, чем на расстоянии. Или быть может, всё дело в том, что очарование звёзд наконец-таки выветрилось из моей головы, присматриваясь к постройкам внизу. Они выглядят удивительно гармонично между собой, преимущественно в голубых и светлых тонах. Должно быть, в этом и заключается секрет единого благородного облика. Не припомню в моём мире города, построенного в столь же одинаковом цветовом ансамбле. Возможно, в этом всё дело. Могли бы люди внизу договориться между собой, тоже выглядели бы утончённее. "Идём на посадку", объявляет Дракон, а я инстинктивно прижимаюсь к нему. Всегда было любопытно, как люди реагируют на кого-то, кто без церемонно опускается к ним сверху. Оказывается, нормально. Никто на нас даже внимания не обратил. Хотя для снижения серебряный выбрал большую площадь внутри самого города. Вот это ты даёшь, усмехаясь, поправляя наряд. Я думала, мы опустимся где-то за воротами, а войдём сюда уже пешком, как обычные люди. Здесь не бывает обычных людей, ворота их попросту не пустят. Да и мы с тобой далеки от среднестатистических жителей твоего мира, согласись, возражает дракон. Говори за себя, хмурись. Я вполне себе обычная Нет, раз ты со мной, говорит Адам, поправляя свои волосы. Почему-то этот его жест вызывает у меня смех. С трудом сдерживаясь, понимаю, что дракон не поймёт, а оскорбиться. Вместо этого отворачиваюсь от него и поворачиваюсь к городу. Здесь малолюдно, зато от отанчённых белоглобух зданий в избытке. Можно часами ходить среди них, восхищаться текстурой и картин не надо. Эстетика всегда перед тобой, удобно. Что ж, В какую сторону отправимся, спрашиваю бодрым голосом, предвкушая приятное впечатление от любого маршрута. Но в ответ лишь тишина. Адам, настойчиво зову его, оборачиваясь, и тут меня ждёт неприятный сюрприз. Дракона нет. Я одна посреди центральной площади незнакомого города.